Шестое. Боль. Первые предвестники прозвучали сразу после масштабного обследования. Нервы дали о себе знать. У Даши заболели все подверженные артриту суставы. Результаты анализов не пролили света на ее состояние. Ревматоидный артрит исключили, как и аутоиммунные заболевания. Дисплазия осталась под вопросом. По факту она не подтверждалась тоже, просто один врач был уверен в том, что она есть. Но бездоказательно. Даша давно не обращала внимания на пустые домыслы. Раз нет подтверждения, нет и болезни. Но конечный вердикт был беспощадный. Даша и спорт – это два несовместимых понятия. Отец настоял. На чемпионат она не поехала. В школу тоже ходить перестала. И в обычную, и в секцию «Шпигель». Людмила Борисовна была в шоке. Она переживала страшно, будто сама получила такой приговор. Несостоявшаяся чемпионка почти все время лежала, несколько недель не вставая. Пока она ходила по врачам, еще оставалась какая-то надежда, подпитывающая энергию, но как только процесс обследования был окончен, Даша мысленно умерла. И тогда началось. Точнее, продолжилось. Началось то с суставов, пока она еще ходила по врачам. А дома из-за ужасного стресса впервые возникли дичайшие боли в мышцах. Казалось, что по венам течет кислота, а не кровь. Она проникает в мельчайшие сосуды, капилляры и распределяется под кожей равномерно по всему телу. Болит все. Пальцы рук, запястья, руки, плечи и предплечья, шея, грудь, спина, ноги. Проще сказать, что не болит. Икры и попа. Да, еще голова. Остальное болит. Боль невозможная. Нет, от нее не умереть. Будешь жить, продолжать ходить по земле, мучиться и влочить жалкое существование. Но уж лучше сдохнуть. Боль не острая, сильные приступы лишь временами, обычно тупая, ноющая, но достаточно громко для того, чтобы было слышно даже соседям. От нее просыпаешься ночью, потому что стоит перевернуться во сне, мозг получает сигнал и будет тело. Аларм! Что-то не так? Не пора ли тебе сдохнуть? Не пора. Вдруг, так же неожиданно, как и появилась, она проходит. Утро и тишина. Все двигается, ничего не болит. Побаливает, конечно, такого, чтобы ничего не болело вообще, как это было раньше, до встречи с суженным аспирантом. У Даши больше не будет никогда. Он остался на всю жизнь. Но с ним хотя бы можно полноценно жить. Спать, ходить и даже танцевать и заниматься непрофессиональным спортом, как выяснится позже. Боли нет неделю. Потом вдруг снова волна. Две недели ада. Или три, четыре. Может, два-три месяца более. А потом снова утро и тишина. И так полгода. Или полдня. Так и живет Даша Чернова. Зависимость четкая. Нервы равно боль. Боль равно горсти таблеток. Горсти равно новые нервы. Новые нервы равно новая боль. Порочный круг. Идеальная среда обитания для гнома. А он в эйфории. «Дашенька, Даша, солнышко, зайчик, ты потерпи, ведь недолго осталось. Скоро подохнешь, и будет всем счастье». Громкий праздник жизни на твоих похоронах. Но Даша понимает, что так нельзя. И борется. С болью, с гномом, с собой. И вдруг появляется подмога. Все же судьба злодейка не любит Дашу. Не дает умереть быстро смертью отважных. Хочет помучить ее подольше.